«Чем это тень несет?» Пашка приблизил лицо, отпрянул, видимо, въевшийся в пиджак. Газ еще не выветрился полностью, ударил по носу глотки. «Химия какая-то? Вот то-то и оно!» — сказал Петр с горькой иронией, одним глотком осушив протянутый бокал с коньяком. «По ученому это называется газовая атака». — Я и не знаю, как сказать. Виноват, конечно, но ты сам чего-то не недоучел. Нужно было мне дать кого-то в сопровождающий. Он сделал вид, что собрался, наконец, с духом. — Короче, Паш, провалил я твое задание. Вытряхнули меня из УАЗика, и самое паршивое непонятно кто. — Что? — Прямо-таки взвыл Пашка. «Ну, все твои инструкции я выполнил в точности, как и просил Фомич. Поехал на стоянку, забрал уазик, приехал в условленное место, угол Кутеванова и Западной, заглушил мотор, вылез, встал возле машины». «Инструкции? Фомич?» — лепетнул Пашка в полной растерянности. «Все выполнил в точности Паша». ударил себя в грудь Пётр. Все сделал, как он просил. Погоди, погоди, да я соображу. Все-таки голова у Пашки работала не хуже ЭВМ. Он, конечно, не хотел признаваться, что о своих инструкциях, якобы переданных через Фомича, слышит впервые в жизни, что впервые слышит о каких бы то ни было перемещениях у Азика, и, конечно же, сейчас подыскивал подходящую формулировку. Дабы облегчить ему задачу, Пётр встал и налил себе еще. потом долго закуривал. — Погоди, — сказал Паша, — жестко зло. Значит, вытряхнули из машины? — Расскажи с самого начала, как можно подробнее, чтобы я на ходу попробовал просчитать. — Изволь, — вздохнул Пётр. — Фомич пришел сразу, едва я приехал на фирму. «Передал от твоего имени, чтобы я отправлялся на стоянку, забрал уазик, приехал на угол Кутеванова и Западной, свернул во дворик в том месте, где Кутеванова нечетная, потом следовало заглушить мотор, вылезти из машины и ждать, когда подойдет человек и скажет, меня прислал мирный грек. Тогда я должен отдать ему ключи и отправляться ко всем чертям, забыв и о машине, и о нем». «Как ты вышел из здания незамеченным?» «Через подземку», — сказал Пётр. «Как он и велел. Он мне назвал код замка 97976101. Показал, где нужно было нажимать и со стороны подземного хода, и со стороны квартиры. Со стороны хода нужно...» «Да ладно, такие подробности опускаем дальше». «Ну вот, я без проблем выбрался из квартиры, поймал тачку и поехал на стоянку. «Чавелы» машину отдали без вопросов, как и было оговорено, с бацей. «Ну, сначала я немного поплутал, ведь не знаю города совершенно. Карту купил, да и Фомич рисовал планы, но это на бумаге все красиво, а на натуре не сразу и поймёшь. Ну, поплутал, короче, один раз чуть гаишники не тормознули, потом пошло полегче, нашел дворик, заехал туда и встал. Стою, курю, мотор заглушен». как и наказывали, и тут без всяких преамбул сзади, как звезданут по башке над духом, над которым справа покажи-ка. — Эй! — <связывал> Петр непритворно взвыл. — Ты что ж ты руками лезешь, и так больно? Ну — Ладно, ладно, я осторожненько. — Руками, говорю, не трогай, мать! — Ну, ладно, — пробормотал Пашка, осматривая его голову. В этом плане все было в порядке. Петр сам себя шарахнул как следует куском резины перед тем, как получить легонький душ из газового баллона вскользь, но сильно, чтобы и желвак вспух моментально, и кожу малость содрала. Точно, подсохло уже, небось. Пашка выскочил в соседнюю комнату и вернулся с автомобильной аптечкой. Не дергай башкой, я сейчас йодом помажу. Почему-то именно эта родственная забота, надо же, рвется йодом смазать будущего покойника, самим же и записанного в трупы, взъярила Петра больше всего. Но он сдержался, конечно. Его легонькое шипение сквозь зубы легко мотивировалось жжением от йода. — Упорядок, — сказал Пашка, — пустяки, и только кожа содрана. Ну вот. А потом меня обдали какой-то гадостью, типа черемухи. Ну, сам представляешь, состоянница. Даже не знаю, сколько я там валялся. Думал, наизнанку вывернет. Пиджак я кое-как очистил. Да все равно, сам видишь, Пол полдвора им вытер, пока корячился. И тот уехал в Уазике. Пашенька, ты удивительно догадлив. — сказал Петр с горькой иронией. — Ключи он у меня, я теперь анализируя, выхватил первым делом. Прыгнул в машину и дал по газам. Главное, я рожи не видел. Не знаю даже, один был или несколько. — Что ж ты так лопухнулся? Я виноват, конечно, но и ты хорош. — Хотя бы Фомича со мной отправил или кого-то из охраны. — Так... Тихо произнес Пашка сюрпризы. Из-за бинтов Петр, разумеется, не мог видеть его лица, но глаза источали холодную лютую ненависть, не сулившую ничего хорошего бедолаге Фомичу, ни сном, ни духом, ни о чем не подозревавшего. Ни в чем таком незамешанному. Пашка глянул на часы. Казалось, заторопился. — Да, огорчил ты меня. — Да виноват я, конечно. — сказал Петр с видом искреннего раскаяния. — Ну и ты, братан, хорош! Да как вообще такое могло вдруг случиться? — Цепочка, — сказал Пашка, — точнее, слабое звено в таковой. Кто-то из участников оказался сукою, и очень скоро мы его вычислим. Да ладно! Великодушно похлопал он Петра по плечу. Вовсе ты не виноват, никто и предвидеть не мог. Среди тех... Кого считаешь самыми надежными всегда паршивая овца отыщется. И снова покосился на часы, стараясь проделать это понезаметнее. Пётр, чьи чувства были обострены, как у шажками плетущегося по минному полю сапёра, подумал, что, похоже, понимает причины этой суетливости, вдруг обуявший братца. «Уж не Елагин ли должен в скорости подойти?» Трудновато было бы объяснить, почему Митя, на коего Пашка вроде бы обязан рассердиться и какое-то время подержать вдали отдел, преспокойно шляется по квартирам мирного грека с видом, посвященного во многие секреты. «Я у тебя посижу немного», — простецким тоном заявил Петр. «От всех переживаний ноги не ходят». «Да видишь ли...» Ну, короче, Петручо, ко мне сейчас должны прийти. Негоже вам сталкиваться. На ногах-то держишься, и деньги есть? Ну, отлично. Хватай тачку и возвращайся на фирму. Дорогу знаешь, подземкой без хлопот пройдешь. А Фомичу что сказать? Фомичу? А Фомичу ничего не говори. Понял? Ни словечко. Кивни с многозначительным видом. И не вступай в разговоры, запрись в кабинете, чтобы не влез, ну, Жанку, что ли, разложить. Я с ним сам обкручу возникшие сложности. Он глянул на часы. Петя, да бегу, бегу, сказал Петр. Значит, я ни при чем? Ну, вообще-то, из моего миллиона, раз такое дело, можешь отстегнуть половину за промашку. Ну, ладно, ладно, не твоя эта промашка. успокоил Пашка, чуть ли не подталкивая его к двери. «Ничего я с тебя не буду состегивать. Не виноват ты ни в чем». «Фомичу ни слова. Понял?»